Глава 21. Есть моменты в жизни, когда судьба внезапно решает подшутить над вами особо изощренным способом. Например, когда вы две недели строите новый лагерь, мазолите руки, ругаетесь с молотком и гвоздями, планируете жизнь на острове на ближайшие лет пять, а потом бам! На горизонте появляется корабль. Именно это и случилось со мной в прекрасное солнечное утро, когда я стояла на скале, развешивая выстиранное белье. Да-да, даже на необитаемом острове нужно поддерживать минимальные стандарты гигиены. И вдруг увидела это. Сначала я подумала, что у меня галлюцинация от переутомления, потому что за последние две недели мы работали как проклятые, восстанавливая наш маленький райский уголок после визита урагана вандала. И работали, надо сказать, весьма успешно. Наш новый лагерь получился действительно лучше прежнего. Как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее и умнее, и лучше подготовленными к следующему апокалипсису. Йосик оказался архитектором от Бога, спроектировал укрытие так, что они могли выдержать и ураган, и нашествие саранчи, и, возможно, атаку инопланетян. Клим руководил стройкой с энтузиазмом Петра Первого, строящего Санкт-Петербург. Матросы таскали бревна с упорством муравьев, решивших переехать в новую квартиру, а я я была главным снабженцем, поваром, врачом и психологом в одном лице». Многофункциональность — мой конек. В прошлой жизни я была просто врачом. Здесь я уже успела побыть и хирургом, и инженером, и дипломатом, и няней, и, видимо, скоро стану еще и адмиралом. Но сейчас, стоя на скале с мокрой рубашкой, клима в руках, я смотрела на горизонт и чувствовала, как мое сердце превращается в барабан, исполняющий полет шмеля в ускоренном темпе потому что там, где небо встречается с морем, покачивался корабль. Настоящий, живой, не мираж, корабль. «Клим!» — заорала я так громко, что на всем острове попадались деревьев все кокосы, а Оскар подпрыгнул на два метра в высоту от неожиданности. «Клим, быстро сюда!» Рубашка полетела в кусты. «Какого черта мне сейчас развешивать белье, когда там на горизонте плывет наше спасение?» Что случилось? Клим примчался с быстротой спринтера, участвующего в Олимпиаде. За ним, как хвост кометы, тянулись все остальные обитатели нашего микрогосударства. «Корабль!» — я тыкала пальцем в море с видом Архимеда, открывшего закон гидростатики. «Там корабль!» — все замерли, как статуи, и начали вглядываться в горизонт с концентрацией астрономов, высматривающих новую планету. Где? спросил Фомич, прикрываясь рукой от солнца. Я ничего не вижу. Да вон же! Я продолжала тыкать в сторону моря. Белые паруса, мачты! Он плывет прямо к нам. А! -а, -а протянул Григорий, теперь вижу. Действительно, корабль! Корабль, корабль! заорал Йосик, подпрыгивая на месте, как мячик на батуте. Нас спасают! спасают. Слово, которое должно было наполнить меня восторгом и облегчением, но почему-то вместо радости я почувствовала что-то странное, не грусть, нет, но какую-то тревогу. Может быть, потому что мы только-только начали обживаться, построили новый лагерь, наладили быт, почувствовали себя дома. А теперь опять придется все бросать и возвращаться в цивилизацию? «Мам!» — Лиза дергала меня за юбку. «А что такое корабль?» «Это большая лодка, солнышко», — объяснила я, присаживаясь рядом с ней, которая увезет нас домой. «А мне здесь нравится», — сказала она задумчиво. «Здесь красиво, и Оскар тут живет». «Оскар тут живет?» «Да уж, проблема. Как мы объясним в приличном обществе XVIII века, что у нас есть ручная обезьяна, которая считается полноправным членом семьи?» «Оскар поедет с нами», — пообещала я. «Мы его никогда не бросим». Обезьянка, услышав свое имя, довольно заверещала и показала всем язык. Видимо, тоже одобряла планы эвакуации. «Григорий, Фомич!» Клим переключился в режим командира. Что у него получалось с легкостью переключения передач у хорошего водителя? «Быстро разжигайте сигнальный костер, чтобы нас точно заметили». «Есть, адмирал!» Мужчина рванули к заранее приготовленной куче дров и пальмовых листьев, которую мы держали на именно для таких случаев. Через пять минут в небо поднялся столб густого черного дыма. Универсальный сигнал «СОС» на любом языке. Хотя с нашей удачей это может оказаться не спасательная экспедиция, а торговцы, которые подумают, что на острове пожар и проплывут мимо. «А корабль к нам плывет?» — спросил Йосик, не отрываясь от наблюдений. «Плывет», — подтвердил Клим, — «и меняет курс в нашу сторону. Значит, заметили сигнал». «Заметили? Ну, конечно, заметили. Как можно не заметить столб дыма, который виден, наверное, с соседних планет?» «Как думаете, сколько времени им понадобится, чтобы добраться до нас?» — спросила я. «Часа два не меньше», — оценил Клим, прикидывая расстояние, может, три. «Два-три часа. Время на то, чтобы собрать вещи, попрощаться с островом и морально подготовиться к возвращению в мир корсетов, этикета и прочих прелестей цивилизованного общества. А мне не хочется. Честно говоря, совсем не хочется». Здесь, на острове, я была просто Настей, женой Клима, мамой Лизы, подругой матросов, коллегой Оскара по хозяйственной части. Никто не требовал от меня быть графиней, соблюдать протокол, носить неудобные платья и вести себя, как положено, даме из высшего общества. А что будет там? Вернусь к жизни в чужом теле, в чужой роли, среди людей, которые будут ждать от меня того, чего я дать не смогу. Анастасия тихо позвал Клим, подходя ко мне сзади. — О чем думаешь? — О том, что не хочу уезжать, призналась я честно. — Почему? — Потому что здесь мы настоящие, а там там придется снова играть роли. Он обнял меня за плечи, и я почувствовала его тепло, надежность, уверенность. — Мы останемся настоящими, — сказал он убежденно, — где бы ни были, потому что мы семья, а семья не меняется от смены декораций. — Семья не меняется от смены декораций. Красиво сказано. Надеюсь, это правда. А что, если там, в обществе, нас не поймут? Что, если решат, что мы сошли с ума на острове? Тогда пусть думают, что хотят. Усмехнулся он. Главное, что мы знаем правду. А правда в том, что... Что я люблю тебя. Что ты любишь меня. Что у нас есть дочь, которая делает нас лучше. И что остальное не важно. Остальное не важно. Хорошая философия жизни. Простая, понятная, правильная. «Мама, папа!» — заорала Лиза тыча пальчиком в сторону моря. «Корабль стал больше!» Действительно, корабль приближался, и по мере того, как он становился ближе, Клим начал хмуриться все сильнее. «Что-то не так», — пробормотал он, прикрывая глаза от солнца и внимательно всматриваясь в судно. «Что именно?» — спросила я, пытаясь разглядеть детали. «Флаг!» Он напрягся, как охотничья собака, взявшая след. «Это не королевский флаг и форма. Это не военный корабль». «Не военный корабль. Тогда кто это?» «Анастасия!» — позвал Фомич с нарастающей тревогой в голосе. «Посмотрите, они спускают шлюпки!» Я посмотрела на море и похолодела. С корабля одновременно спускали не одну лодку, а целых четыре, и в каждой было много людей, слишком много для обычной спасательной операции. «Боже мой!» — прошептал Клим, и лицо его побледнело. «Это не спасатели. А кто?» — спросила я, хотя по выражению его лица уже догадывалась. «Всем в лагерь!» немедленно", — немедленно зарал он вдруг. «Это пираты!» «Пираты!» — слово ударило меня, как молния. «Мы радовались, что нас нашли, а на самом деле...» «Пираты!» — подхватил Фомич, и его крик прокатился по острову, как набат. «К оружию! Защищать лагерь!» Следующие минуты превратились в безумный хаос. Матросы носились по лагерю, хватая все, что могло служить оружием. Топоры, ножи, дубинки, камни. Йосик плакал от страха, но тащил стрелы для самодельных луков. Оскар верещал и метался из стороны в сторону, не понимая, что происходит. «Анастасия!» Клим схватил меня за плечи. «Бери Лизу и иди в пещеру, там безопаснее!» «А ты?» «Я буду командовать обороной!» Его лицо превратилось в маску решимости. «Мы их не пустим!» «Не пустим!» Горстка потерпевших кораблекрушения против целой команды пиратов. «Мам, мне страшно!» — прижалась ко мне Лиза, и я почувствовала, как она дрожит. «Все будет хорошо, солнышко», — сказала я, стараясь говорить спокойно, хотя сама была напугана не меньше. «Папа нас защитит!» Первые шлюпки уже приближались к берегу. В них сидели крепкие мужчины с саблями и пистолетами, и на лицах у них были улыбки, от которых кровь встыла в жилах. «Григорий! Фамич командовал Клим. «Занять позиции за камнями, Йосик! Ты с луком на скалу! Остальные готовить засаду у ручья!» «Сколько их?» — крикнул кто-то. «Много!» — мрачно ответил Клим, не отрывая взгляда от приближающихся лодок. «Слишком много! Слишком много! Но мы будем сражаться, потому что другого выбора у нас нет!» Первая шлюпка коснулась берега, и из нее выскочили пираты, грязные, бородатые, с оружием в руках и жадными глазами. «Ого-го!» — заорал и главарь, оглядывая наш лагерь. «Что тут у нас? Маленький райский уголок и жители симпатичные!» «Симпатичные жители, которых они собираются продать в рабство!» «Эй, красавцы!» — крикнул другой пират. «Сдавайтесь по-хорошему! Живыми дороже стоите!» «Живыми дороже стоите!» «Работорговцы! Охотники за живым товаром!» «Огонь — Огонь! — заорал Клим. И началось. Йосик выпустил стрелу, которая угодила одному из пиратов прямо в плечо. Тот завалился, завыв от боли. Григорий швырнул камень размером с арбуз и свалил еще одного. Фомич выскочил из засады с топором и пошел в атаку, как разъяренный медведь. Мы сражаемся за свою свободу, за свою семью, за право остаться людьми, а не товаром. «В пещеру!» — заорал мне Клим, отбиваясь от двух пиратов сразу. «Быстро!» — я схватила Лизу, и мы побежали к нашему убежищу. Оскар мчался следом, периодически оборачиваясь и показывая зубы преследователям. Наш маленький рай превратился в поле боя. И исход этой битвы решит, останемся ли мы свободными людьми или станем рабами в чужих руках. За спиной гремели выстрелы, звенели сабли, раздавались крики боли и ярости. Наши мужчины сражались отчаянно, но пиратов было действительно много, слишком много. Но мы не сдадимся, никогда не сдадимся.